ЧАСТЬ ПЯТАЯ Ророро мчался, не зная усталости. Может, он и был большим, но на болоте в скорости не уступал людоящерам. С громкими всплесками во все стороны разлеталась вода. От высокой температуры его янтарные глаза побелели, а две из четырех голов бессильно повисли. Но, несмотря на это, он бежал. По Ророро попал еще один огненный шар и мгновенно взорвался с ног до головы, обдав его жаром и пронзив такой болью, будто его очень долго били. Глаза гидры высохли, а огненный воздух обжег легкие. Всё тело покрылось ожогами, а постоянная боль предупреждала еще один удар и смерть. Тем не менее, он бежал, бежал и бежал. Не остановился даже на мгновение. Высокая температура сожгла чешуйки и добралась до плоти, хлынула кровь. Но несмотря на это, он продолжал бежать. Неразумный зверь, без сомнений, повернул бы обратно, но не Ророро. -Ро, -Ро. Ро, -Ро, ро был гидрой. Многие монстры по интеллекту превосходили людей, а многие не отличались от животных. ро, -Ро, -Ро принадлежал к последним. Так почему этот монстр? находясь на грани смерти, продолжал бежать к Эгувуа, причинявшему такую боль. На самом деле, даже враг Эгувуа был сбит с толку и подозревал, что гидры управляют с помощью магии. Но это было не так. Эгувуа, наверное, никогда не понял бы, но Ророро, имевший интеллект животного, бежал ради семьи. Ророро не знал своих родителей но не потому, что гидра не следили за своим потомством. До определенного возраста он должен был жить с одним из родителей, чтобы научиться выживать. Так почему же Ророро так не делал? Потому что родился с уродством. Обычная Гидра рождалась с восемью головами, и с возрастом их количество повышалось. До 12 максимум. Но Ророро родился лишь с четырьмя головами, так что родители бросили его и и ушли с его братьями и сёстрами. Хотя взрослые гидры – могущественные создания, без защиты родителей в суровой дикой природе маленький Ророро -Ро -Ро умер бы. Если бы только не один людоящер, что случайно проходил мимо и подобрал его. Таким образом, Ророро -Ро -Ро получил семью – отца, мать и близкого друга. В сознании, что от боли распадалось на части, вдруг всплыл вопрос – а котором Ророров всегда размышлял, почему у меня такое большое тело, почему так много голов, думал он, когда глядел на своего приемного родителя. И он до сих пор верил в вывод, к которому когда-то пришел. в будущем три головы отвалятся, руки прорастут словно трава, и он будет выглядеть так же, как приемный родитель. Если Ророров вправду так изменится, о чём попросит своего отца? Точно. Они очень долго не спали вместе. Он попросит об этом. Им пришлось спать раздельно. Потому что Роро-Ро стал слишком большим. Из-за этого ему было немного одиноко. Пламя, казалось, сдувает все мысли. Перед глазами горел огонь. А тело нестерпимо болело. Он застонал от пульсирующей боли. Его будто снова и снова били молотом. И так больно. Что Ророро -Ро -Ро больше не мог думать. Лапа скрутила спазмами. Тело требовало остановиться. Но тем не менее... Но тем не менее... Ророро -Ро -Ро не останавливался. Мускулы горели и не слушались. Он уже не мог бежать так же быстро. Каждый шаг давался с трудом. Выдыхать было трудно. А вдыхать больно. Наверное, жар обжег легкие. Могла двигаться лишь одна голова. Остальные теперь лишь мешали. Перед затуманенными глазами возник неясный образ нежити, который окаудует огненный шар. Инстинкты живого существа говорили, если враг попадёт ещё раз, он умрёт. Но Ророро -Ро -Ро бесстрашно рвался вперёд. Ведь об этом попросил родитель и друг. Он не мог остановиться. Ророро, -Ро -Ро, спотыкаясь, сделал ещё несколько шагов. Из руки нежити снова вылетел красный шар. Этот удар точно убил бы Гидру. Ее ждала смерть. Это конец. Если бы... Верно. Если бы рядом не было этого ящера. Неужели он позволит Ророро -Ро умереть у него на глазах? Позволит случиться такой несправедливости? Невозможно. Ледяной взрыв! Бежавший позади Ророро Зарюсу прыгнул в бок и взмахнул морозной болью. Воздух перед его мечом мгновенно замёрз, образовав перед роро-ро -Ро -Ро белую стену тумана. Волну чрезвычайно холодного воздуха. Зорюсу применил одну из способностей морозной боли – мощный навык, который можно использовать лишь трижды в день – ледяной взрыв. Эта техника, наносящая огромный урон и замораживающая всех существ в радиусе действия. Огненный шар врезался в холодный туман, словно в твёрдую стену. Вполне разумная стратегия, если верить теории магии. Шар вспыхнул пламенем и накинулся на белый туман. Как будто белые и красные змеи пытаются пожрать друг друга. На мгновение оттолкнув друг друга, две энергии исчезли. Лич распахнул глаза от удивления. Самая естественная реакция при виде рассеивания своего заклинания. До ящеров ещё оставалось некоторое расстояние, но они уже были достаточно близко, чтобы он уже ясно видел их лица. Своей решимостью и усилием Гидра преодолела невозможное расстояние и доставила трёх людоящеров так далеко целыми и невредимыми. «Ро-ро-ро!» Зарюсу не знал, что сказать. В конце концов, из миллионов раз он выбрал самую простую и ясную. «Спасибо!» Поблагодарив Гидро, Заресу ускорился, не оглядываясь. Круш и Замберу бежали прямо за ним. Позади раздался слабый крик, почти неслышимый. пожелания удачи своей семье!» И Гувуа потерял дар речи. Он не мог поверить, что его огненный шар уничтожили. «Невозможно!» Не желая признавать, что людоящеры развеяли его магию, Он снова бросил огненный шар. Тот полетел на троих ящеров и столкнулся со стеной тумана, возведенной мечом ближайшего, после чего исчез вместе с ней, точно так же, как раньше. «Пробуй сколько хочешь! Я блокирую все твои атаки!» Яростно выкрикнул людоящер. И Гувуани довольно щелкнул языком. «Чтобы магия, которую выпустил я...» Высшего существа владыки Айнза заблокировал простой людоящер? Непростительно. Игвуа с трудом подавил ярость. Вероятно, огненный шар больше не сработает. Но раз ящеры прятались за гидрой, есть предел того, сколько раз эта защита может быть использована. Может 10 раз, а может просто на каждое использование тратилось немного сил. И после некоторого отдыха эта техника будет опять готова к использованию. И так до бесконечности. Как бы мне с ними разделаться? Что ж, проверим, правду ли сказал этот людоящер. Игувуа мог бросить еще много огненных шаров. Но оценить правдивость услышанного было трудно. До людоящеров оставалось меньше сорока метров. Они, вероятнее всего, воины. Игувуа, заклинатель... Хотел избежать ближнего боя. В таком случае тратить время на то, чтобы проверить, сколько раз они могут блокировать огненный шар, глупо. А Игу-Вуа глупцом не был. Не прячься они за Гидрой с самого начала. Он, может быть, и пошёл бы на такое. Но это чёртова Гидра. Проклятье! Обычная Гидра! Выплюнул игу наметив план действий. «Тогда как насчёт этого?» Так получилось, что три людоящера бежали в линию. И Гувуа указал на них пальцем, который заискрился электричеством. «Попробуйте мою молнию!» Палец вспыхнул белым светом. Его было видно даже на таком расстоянии. Ледяной взрыв морозной боли мог свести на нет огненные или ледяные атаки. Но Зарюсу никогда не использовал его против молнии и не был уверен, сработает ли. Следует положиться на удачу или рассредоточиться, чтобы минимизировать ущерб. Зарюсу покрепче сжал меч. Воздух загудел статическим электричеством. Нежить собиралась вот-вот высвободить молнию. «Я разберусь!» – прокричал Зонберу и прыгнул вперёд, опередив Зарюсу и в то же время активировалась молния. Молния! Массивный отпор! Когда казалось, что молния ударила в зонберу, его тело засияло, отражая электрическую дугу, которая должна была попасть по двум другим. Массивный отпор — навык монахов, который позволял уменьшить магический урон, мгновенно выпуская ки из тела. Ему Зенберу научился во время путешествий, чтобы противостоять ледяному взрыву морозной боли. Хотя этот навык действовал по площади, он защищал от любой магии, которая наносит урон. Ахнули как друзья, так и враги. Но Заресу и Круш верили в своего товарища и удивились не слишком сильно. Таким образом, пока Лич отходил от потрясения, Людоящеры сумели подобраться к нему еще ближе. Во время бега Зарису кое-что понял. Если бы на дуэли он применил ледяной взрыв, то его блокировали бы этим навыком. И тогда он открылся бы для атаки и проиграл. Теперь понятно, почему Занберу провоцировал его использовать ледяной взрыв. Ха -ха -ха -ха -ха, слишком просто. Обронил тот, заставив Зарису улыбнуться, но уже в следующее мгновение напрячься. В голосе Занберу он услышал нотки боли. Даже такой людоящер, как Занберу, не смог полностью подавить боль. Должно быть, ему сильно досталось. Прежде всего, будь его техника идеальной, он не согласился бы прятаться за Ророро. Зарюсу посмотрел вперёд. Враг стоял в каких-то 20 метрах. То невозможное расстояние сократилось. Оставалось лишь сделать последний бросок. Видя, что расстояние между ними становится все меньше, и Игувуа понял, что враги сильны, и их не следует недооценивать. Они достойны похвалы за то, что сумели защититься от его заклинаний. У Игувуа были и другие способы нападения. Но сначала следовало подумать о своей защите. «Неплохо. Добровольно приносите себя в жертву». «Ты оказался достоин того, чтобы я показал своё могущество!» Холодно усмехнувшись, Игувуа активировал магию. «Призыв нежити четвёртого ранга!» Болото вспучилось. И из него поднялись четырёхрукие скелеты, державшие круглые щиты и ютаганы, и встали в защиту перед Игувуа. «Нежить что куда сильнее обычных скелетов?» «Скелеты-воины!» Он мог призывать других мертвецов, но выбрал скелетов за их сопротивляемость. Игувуа и монстры, состоящие из костей, имели иммунитет к атакам холодом. Защищенный новоявленной охраной лич медленно посмотрел на приближающихся людоящеров. Взгляд короля, смотрящего на челядь. Расстояние сократилось еще сильнее, осталось всего 10 метров. Видя, что Лич пока не собирается атаковать, Зрюсу оглянулся на проделанный ими путь. Для спринта дистанция совсем маленькая, но эти 100 метров были смертельно опасной землей без укрытий. Не будь у них Ророро, Морозные Боли, Зонберу или Круш, они не смогли бы зайти так далеко. Но теперь враг оказался в зоне досягаемости. Они преодолели эту дистанцию. Заюсов вздохнул с облегчением, заметив как людоящер несут рра-ро назад в деревню. Затем отругал себя за то, что расслабился и перевёл взгляд обратно на нежить. Ящер признавал, что это грозный противник. Встрим такого монстра при других обстоятельствах давно убежал бы. От одного взгляда на наличия инстинкты начинали говорить ему бежать, и даже кончик хвоста стоял. Краем глаза он заметил, что у Замберу и Круш хвост отреагировал также. Они двое, видно, думали о том же, что и Зарюсу. Видно, они всеми силами пытались подавить посыл сбежать. Зарюсу хвостом поочередно похлопал их по спине. Те удивленно на него глянули. «Совместными усилиями мы победим!» Только лишь и сказал Зарюсу. «Да, мы победим!» Ответила Круш, погладив спину там... Где тот дотронулся? А, Становится все интересней!» Заносчиво улыбнулся Замберу. Все трое ускорились. Финишная черта уже близко. Оставалось восемь метров. Проделавшая весь этот путь группа Заресу тяжело дышала. Нежити же, наоборот, дыхание не требовалось. Они глядели мертвецу в глаза. Тот заговорил первым. «Меня зовут Игувуа. Я Лич, служащий высшему существу. Если сдадитесь сейчас, я дарую вам безболезненную смерть!» Зарюсу невольно улыбнулся. Он заключил, что эта нежить по имени Игувуа ничего не понимает. «Что бы ты ни предложил, ответ будет один». Хотя Зарюсу улыбался, Игувуа не огорчился, а молча ждал ответа. Он знал, насколько силён, и не сомневался, что сможет уничтожить группу Зарюсу. А вот почему он держался с высокомерием Сильного, и в мыслях даже поблагодарил их за то, что ему не пришлось проделать весь путь до деревни. «Каков, Каков же ваш ответ? ответ?» «А тебе и вправду он нужен!» Зарюсу поднял морозную боль. Занберу кулаки, приняв боевую стойку. Круш ничего не сделала только нащупала глубоко в себе магическую силу, приготовившись в любую секунду высвободить заклинание. «Тогда я отвечу, и не надейся!» Скелеты воины посчитали такой ответ враждебным и подняли итаганы со щитами. «Тогда умрите мучительной смертью! Вы пожалеете о том, что отказались от моего милосердия! Возвращайся в ад, нежить игуа!» Битва, что решит исход войны, началась.